кто изуродовал египетского сфинкса. Существует широко распространенная версия о том, что во время своего похода в Египет в 1798-1799 годах Наполеон Бонапарт приказал своим артиллеристам тренироваться в точности стрельбы, используя в качестве мишени большого сфинкса, который возлежит рядом с пирамидой в Гизе. Артиллеристы с готовностью выполнили приказ своего генерала. К тому же стреляли они достаточно метко, и в результате ценнейший древнеегипетский памятник оказался изуродованным. В частности, его лицо, передающее черты фараона Хефрена, было сильно повреждено, а его нос, величина которого достигала роста среднего человека, оказался отколотым. Следует отметить, что пирамиды в Гизе составляли центр огромного погребального ансамбля фараонов. Знаменитый Большой Сфинкс, длина которого составляет 57 метров, а высота 20 метров, входит в состав этого архитектурного ансамбля. Известно, что уже в глубокой древности Сфинкс был засыпан песками. Молодой фараон Тутмос IV якобы однажды задремал в его тени и услышал голос каменного исполина, просившего освободить его от тяжести песка. Тутмос IV исполнил эту просьбу, а также приказал украсить сфинкса плитой с рельефами и надписями, повествующими об этом событии. Судя по описаниям и гравюрам европейских художников, К началу девятнадцатого столетия у сфинкса снова были видны из песка лишь голова и плечи. После того, как вновь были произведены раскопки, открылись могучее львиное тело и вытянутые вперед когтистые лапы. Широкое скуластое лицо сфинкса непроницаемо и строго, его глаза обращены на восток. Арабы издавна называли это каменное изваяние «отцом ужаса». В настоящее время щели и выбоины на лице у сфинкса замазаны цементом, но даже после такой реставрации оно осталось безнадежно изуродованным. Кто же отважился на такое кощунство? Конечно же, Наполеон и его солдаты, эти санкюлоты и безбожники. Современные авторы Носовский и Фоменко пошли еще дальше. Основываясь на этой версии, они в своей работе «Новая хронология Египта» пытаются доказать, что якобы вся история Древнего Египта была сознательно искажена по инициативе Наполеона, чуть ли не приказавшего специально ради этого уничтожить многие древние памятники и старинные надписи на гробницах фараонов. Они пишут. Европейцы захватили Египет в конце XVIII века во время известной египетской экспедиции Наполеона. До этого Египет был под властью мамилюков. Приблизительно в это время, возможно, и началась научная обработка египетской истории. Хорошо известно, например, что орудийные батареи Наполеона прямой наводкой расстреливали из пушек знаменитого сфинкса в Гизе и сильно повредили его лицо. Спрашивается, зачем это было сделано? может быть, по невежеству простых французских солдат. Но ведь в войске Наполеона находился штат ученых-египтологов. Куда же они смотрели? Чем не понравилось им лицо большого сфинкса и надписи на гробницах фараонов? А ведь именно с египетского похода Наполеона и началось бурное развитие европейской египтологии. Расшифровывают иероглифы находят папирусы и прочее и одновременно сбивают надписи с гробниц и расстреливают из орудий древние памятники. Возникает естественное подозрение. Подлинные надписи на древних египетских гробницах почему-то сильно мешали тем людям, которые именно в то время начали создавать египетскую историю. Напомним также, что многие египетские древности были вывезены в то время во Францию. Так начиналось составление древней египетской истории. Носовский и Фоменко возмущены варварством французов. В пылу полемики они пишут. В то же самое время нам рассказывают об уважении Наполеона к священным местам. Конечно же, всем известно, что с армией Наполеона в Египет пришли многие знаменитые ученые, рисовальщики и литераторы. Да и сам он неоднократно говорил, что пришел, чтобы помочь Египту идти к свету. Одна его фраза про сорок веков, взирающих на солдат с высоты египетских пирамид, чего стоит – Но все же авторы новой хронологии Египта не упускают случая заметить, что в целом он поступал так, как ни один завоеватель не поступал ни до, ни после него. Многие исторические памятники были разрушены или вывезены в Париж. А в Сфинксе, якобы, по приказу Наполеона было просверлено отверстие в поисках каких-то тайных ходов. В конечном итоге они задаются вопросом. Будет ли излишне смелая гипотеза, что по ходу дела французские артиллеристы, не по ли кого-то из египтологов, сопровождавших войска, заодно корректировали историю? Согласно Носовскому и Фоменко, французы умышленно уничтожали символику, не укладывавшуюся в так называемую правильную историю Египта. Например, нечто похожее на христианский крест на голове сфинкса. Может быть, на голове большого сфинкса? Это сходство было слишком явным? Всю свою замысловатую теорию Носовский и Фоменко строят на основании цитат из некоего немецкого писателя и журналиста Курта Керама, автора популярной книги «Боги, крабницы ученые». 1994 год Курт Керам пишет Там разлегся один из сфинксов Получеловек, полузверь С остатками львиной гривы И дырами на месте носа и глаз В свое время солдаты Наполеона Избрали его голову в качестве мишени для своих пушек Он отдыхает вот уже многие тысячелетия И готов пролежать еще многие Он так огромен, что какой-нибудь из тутмесов мог бы соорудить храм между его лап. Естественно, подразумевается, что факт расстрела сфинкса по приказу Наполеона является бесспорным. Авторы новой хронологии Египта иронизируют. В общем, Наполеон немало потрудился в Египте, подчеркивая при этом, что надо помочь стране идти к свету.